Глава 15. В новостях в 2 часа подтвердили, что Донателла Альварес, жена мексиканского художника, лежит в коме после сильного удара по голове. Это случилось на 15 этаже в комнате отеля в центре города. Рассказали подробности, но ни о каком хромом человеке не упоминалось. Я сидел на диване, в костюме и ждал чего-нибудь еще дополнительных сведений. Видеосъемки, анализа, как будто сидеть на диване с пультом управления в безвольно свисающей руке – это дело. Но чем еще я мог заняться? Позвонить Мелиссе и попросить, что такое она имела в виду? Опасен? Чем? Сильным ударом по голове опасен? Тем, что окажешься в больнице опасен? Тем, что будешь лежать в коме – умрешь? Конечно, я не собирался звонить ей с такими вопросами. Но тем не менее, они заставляли меня дрожать от страха. Я правда ее ударил? Произойдет ли что-нибудь подобное снова? Это опасен, а значит, опасен для других или все-таки опасен для меня? Я был совершенно невменяем. Пиздец, что вообще творится? Пока день потихоньку превращался в ночь... Я внимательно просматривал каждый выпуск новостей, словно чисто усилием воли могу изменить детали происшествия. Дело было не в комнате отеля или Донателло Альварес, уже не в коме. Между новостями я смотрел кулинарные шоу, передачи из зала суда, мыльные оперы, рекламу. Я осознавал, не в силах этого изменить, что продолжаю накапливать кусочки бессмысленной информации. Положите разделанную курицу на чуть смазанный маслом противень и посыпьте кунжутом. Звоните бесплатно прямо сейчас и получите 15% скидку на Гадбастер 2000, домашний тренажер. Несколько раз за день я смотрел на телефон и хотел было позвонить Мелиссе, но каждый раз в дело вступал какой-то механизм подавления в мозгу, и я переключался на другие мысли. К шести часам история начала обрастать плотью. После приема в студии мужа в Верхнем Вестсайде Донателла Альварес поехала в отель в Манхэттене, Клифден, где ее ударили по голове тупым тяжелым предметом. Орудие убийства пока не установлено, но главным вопросом остается, что вообще делал сеньора Альварес в комнате отеля? Детективы опрашивают гостей, присутствовавших на приеме, и особенно интересуются человеком по имени Томас Коул. Я уставился на экран, ошеломленный, сам едва узнав имя. Репортаж шел дальше, и до меня доходило. Они дают личную информацию жертвы, фотографии и интервью с членами семьи. Все это значит, что вскоре в голове зрителей начнет формироваться очень человечный образ 43-летней сеньора Альварес. Это была явно женщина редкой физической и духовной красоты. Независимая, благородная, верная, любящая жена. Преданная мать девочек-двойняшек, Пиа и Флор, сообщали, что муж ее, Рудольф Альварес, потерял рассудок и ничем не может объяснить произошедшее. Они показывали черно-белую фотографию лучезарной школьницы, ученицы в Доминиканском монастыре в Риме примерно 1971 года. Ее домашние видеосъемки, тусклые мерцающие картинки молодой Донателлы в летнем платье, гуляющей по саду Роз. На других изображениях Донателла сидела на лошади, Донателла приехала на археологические раскопки в Перу, Донателла с Родольфом в Тибете. На следующем этапе в репортажах появился политический анализ. Это нападение спровоцировано расизмом? Может ли оно быть связано с политическими неудачами современной внешней политики? Один комментатор выразил опасение, что это может быть первое из серий подобных нападений и прямо обвинил в произошедшем непонятный отказ президента осудить резкие замечания министра обороны Калеба Хейла или приписываемые ему замечания, потому что он отрицает, что говорил нечто подобное. Другой комментатор пытался донести мысль, что это сопутствующие потери, к которым можно бы уже и привыкнуть. Весь день, пока я смотрел репортажи, я испытал ошеломительное количество реакций. Погоду среди них делали недоверие, ужас, сожаление, злость. Я разрывался между готовностью признать, что таки мог ударить ее по голове, и ощущением, что эта мысль абсурдна. Ближе к концу, однако, после того, как я заправился МДТ, единственным ощущением осталась легкая скука. Ближе к вечеру я отключился от всего, и когда слышал очередное упоминание этой истории – Мне хотелось сказать лишь «хватит уже», как будто они говорят о новом сериале по кабельному каналу, по мотивам какого-нибудь сверхпопулярного фэнтези-халтурщика. Ужасное испытание Донателлы Альварес. Чуть позже половины десятого я позвонил домой Карлу Ван Луну. Хотя недоверие, ужас и так далее занимали меня большую часть дня, вдобавок я переживал, что похоронил все возможности работать с Ван Луном, что моя проблема – дисфункция мозга, сумеет помешать моим планам на будущее. В результате, пока я ждал, что Ван Лун подойдет к телефону, я весьма нервничал. «Эдди?» – я прочистил горло. «Мистер Ван Лун!» «Эдди, я не понимаю. Что случилось?» «Я плохо себя почувствовал», – сказал я. «Это оправдание всплыло автоматически. Я ничего не мог поделать. Мне пришлось убежать. Извините». «Ты заболел? Ты чего, в первом классе?» «Я выглядел идиотом, извиняясь перед Хэнком Эдвудом. У меня серьезные проблемы с желудком. И ты даже не озаботился позвонить? Мне надо было срочно к врачу. Очень надо». Ван Лун некоторое время молчал. Потом вздохнул. «Ладно. Теперь ты как себя чувствуешь?» «Все хорошо. Я в порядке». Он снова вздохнул. «Тебя что? Не знаю, лечат как следует?» Надо посоветовать лучших докторов? Я могу... Я в порядке. Знаете, так случайно вышло. Больше этого не повторится. Я сделал паузу. Как прошла встреча? На этот раз сделал паузу в Ван Лун. Я здорово подставился. Очень посредственно, Эдди, сказал он в итоге. Не буду тебе врать. Очень жаль, что тебя там не было. Вы его не убедили? В целом убедил. Он говорит, что тут есть рациональное зерно, но нам надо сесть с ним и пройтись по цифрам. Хорошо, конечно, в любое время. Хэнк уехал на побережье, но он вернется в город во вторник вроде. Да, подходи тогда ко мне в офис в понедельник, обсудим все. Отлично. Карл, я еще раз извиняюсь, мне очень жаль. Может, покажешься моему доктору? Он, спасибо, нет, но благодарю за предложение. Подумай еще раз. Хорошо, увидимся в понедельник. Я так и стоял с трубкой в руке пару минут после звонка ван Луну, уставившись на открытую записную книжку. Нервное, дерганное ощущение сильно тянуло в животе. Потом я набрал номер Мелиссы. Пока я ждал, что она ответит, я прямо оказался в квартире Вернана на семнадцатом этаже. В самом начале этой истории, в последние прекрасные моменты, перед тем, как я оставил сообщение у нее на автоответчике и пошел рыться в спальне ее брата. Алло? Мелисса? Эдди, привет! Я получил твое сообщение. Ага, знаешь, ну, мне показалось, что она пытается держать себя в руках. Что я сказала, до меня только сейчас дошло. Не знаю. Братец был мудаком. Он уже долго продавал это странное вещество. И тут я подумала про тебя и начала переживать. Если Мелисса сегодня уже выпила, то сейчас она уже стала вялой, может уже похмельной. Мелисса, не надо переживать, сказал я, решив на месте, как я поступлю. Верный ничего мне не давал. Мы встретились с ним за день до его, за день до того, как это случилось. И мы потрепались обо всем подряд, и ни о чем конкретно. Она вздохнула. Ладно. Но спасибо за заботу. Я задумался. А сама ты как? В порядке. Очень, очень неловко. Потом она спросила. А ты как? Тоже в порядке. Работаю. Чем занимаешься? Вот такой разговор мы и ведем в подобных обстоятельствах. Вот он, неизбежный разговор в таких обстоятельствах. В последние годы я работаю техническим писателем. Я сделал паузу. На Карен Декстер, издательство. Технически это было правда, но не более. Да? Здорово. Не было тут ничего здорового, да и правды тоже. Моя работа в Карен Декстер вдруг показалась мне не настоящей, плодом воображения. Я больше не хотел говорить с Мелиссой по телефону. Раз уж мы восстановили общение, хоть и мельком, я почувствовал, что уже начал систематически ей врать. И чем дольше мы проговорим, тем хуже будет». Я сказал, «Знаешь, я позвонил, чтобы успокоить тебя, но мне надо бежать». «Ладно». «Это не Эдди?» «Да». «Мне тоже нелегко». «Конечно». «Лучше я не мог ничего придумать». «Тогда пока». «Пока». Желая немедленно чем-нибудь отвлечься, я нашел в записной книжке телефон Геннадия. Позвонил ему и принялся ждать. «Да». «Геннадий?» Да. Это Эдди. Эдди, чего надо? Я занят. На секунду я уставился на стену передо мной. У меня есть синопсис того, что мы обсуждали. Где-то на два... Отдашь завтра утром. Посмотрю. Геннадий. Он отключился. Геннадий? Я положил трубку. Завтра пятница. Совсем забыл. Геннадий придет за первой выплатой по долгу. Бля... «Деньги не проблема. Я могу выписать ему чек на всю сумму, плюс проценты, плюс бонус за то, что он Геннадий, но так дело не пойдет. Я сказал, что у меня есть синопсис. Теперь надо его написать до утра, иначе он будет тыкать в меня ножом, пока не растянет связки в руке». «Мне не больно-то хотелось заниматься этим делом, но я понял, что это не самый плохой способ занять себя, так что вошел в сеть и начал собирать информацию». Я выучил соответствующую терминологию и придумал сюжет, вольно основанный на недавнем Сицилийском суде над мафией, подробный отчет о котором нашел на сайте Джона Итальянца. Где-то за полночь я, сцена за сценой, набил 25-страничный синапсис для хранителя кодекса истории организации». После этого я принялся рыться в журналах в поисках рекламы агентств по продаже недвижимости. Я решил, что позвоню на утро крупному риэлтору в Манхэттене и договорюсь о съеме или даже покупке новой квартиры. Потом я лег в постель и часа на 4-5 погрузился в то, что в те дни заменяло мне сон. Геннадий приехал в 9.30. Я по домофону открыл входную дверь, сказав ему подниматься на третий этаж. По лестнице он поднимался целую вечность. И когда он материализовался в комнате, казалось, что он измучен и ему все надоело. «Доброе утро», — сказал я. Он поднял брови и огляделся. Потом посмотрел на часы. Я распечатал синопсис и сунул в конверт. А теперь взял его со стола и сунул ему. Он принял конверт, покачал в руке, словно прикидывая, сколько он весит, а потом спросил, «Где деньги?» «А я хотел выписать чек. Сколько я должен?» «Чек?» Я кивнул, вдруг почувствовав себя идиотом. «Чек?» — сказал он снова. «Ты чего, ёбнулся? Мы что, по-твоему, банк, что ли?» «Геннадий, знаешь, молчать. Не принесешь сегодня деньги, у тебя охуительные проблемы, друг. Ты понял?» «Деньги есть. Отрежу яйца». «Да есть у меня деньги, господи. Я просто не подумал». «Чек», — сказал он снова с презрением. «Ебанись». Я пошел к телефону. После первых же дней в Лафайет у меня выработались весьма искренние отношения с услужливым и румяным менеджером банка Говардом Льюисом, так что я позвонил ему и сказал, что мне нужно 22 тысячи наличными и может ли он приготовить их для меня за 15 минут. Никаких проблем, мистер Спинола". Я положил трубку и обернулся. Геннадий стоял у моего стола, спиной ко мне. Я что-то пробормотал, чтобы привлечь его внимание. Он повернулся ко мне лицом. «Ну?» – я пожал плечами и сказал, «Поехали в банк». Мы поймали такси и в молчании поехали на 23 третью и вторую, где стоял мой банк. Я хотел поговорить про синапсис, но Геннадий явно был в очень плохом настроении, и я решил промолчать. Получив деньги у Говарда Льюиса, я на улице отдал их Геннадию. Он сунул пачку банкнот в таинственные внутренности своей куртки. Подняв конверт с синапсисом, он сказал… «Буду посмотреть». Потом он, не попрощавшись, ушел по второй авеню. Я перешел улицу и, согласно новой стратегии, есть хотя бы раз в день. Пошел в закусочную, где заказал кофе и оладью с черникой. Потом я пошел на Мэдисон авеню Кварталов через 10 я остановился перед офисом риэлтора под названием «Салливан» – «Драскел». Я вошел внутрь. Проспросил девочку в приемной и углубился в разговор с брокершей по имени Эллисон Ботник. Ей было далеко за 40. Она носила модное темно-синее шелковое платье и пиджак в тон. Я быстро понял, что хотя я пришел в джинсах и свитере и мог бы легко оказаться кассиром из винного магазина или писателем-фрилансером, эта женщина точно не знала, кто я, поэтому была на чеку. По ее мнению, я вполне мог оказаться новым дотком-миллиардером, ищущим 12-комнатную квартиру на парк. В наши дни такие вещи не в раз определишь, и я оставил ее гадать. Пока я шел по Мэдисон, я прикидывал цену в районе 300 тысяч долларов, максимум 500 тысяч. Но теперь до меня дошло, что учитывая мою работу с Ван Луном и перспективы с Хэнком Эдвудом, я вполне могу увеличить размах. 2 миллиона, три миллиона или даже больше. Когда я стоял в шикарной приемной Салливан, Драскил, листая глянцевые брошюры с шикарными квартирами в новых зданиях, вроде Меркьюри или Celestial, И слушая речи Элисон Ботник с настойчивыми лексическими ударами по голове, сверхсовременные, ликвидные, ажиотаж. Близко-близко-близко. Я чувствовал, что притязания мои растут с каждой минутой. Еще я прямо видел, как Элисон Ботник снимает с моего образа 15 лет. Одевает меня в майку Калифорнийского университета и бейсболку, убеждая себя, что я таки и есть дотком-миллиардер. Я подбросил угля в топку, когда между делом отмахнулся от ее предположения, что учитывая груду бумажной работы, необходимой, чтобы пройти процедуру отсева в кооперативном совете, я вряд ли решусь связываться с кооперативной квартирой. Советы сейчас очень переборчивы, сказала она. Не то чтобы... Конечно, нет, но кто хочет проиграть без боя? Она оценила. Ладно. Наша взаимная манипуляция, чтобы ввести друг друга в соответствующее состояние финансового и профессионального возбуждения, могла закончиться только одним – просмотром вариантов. Сначала она повезла меня смотреть довоенный кооператив на восточных 70-х между Лексингтоном и парком. Мы взяли такси, и пока болтали о рынке и его нынешнем состоянии, у меня появилось приятное ощущение контроля – И управление как будто я сам разработал программное обеспечение для этой интерлюдии и все идет как надо квартира которую мы смотрели на 74 оказалась фигней меня встретили низкие потолки и отсутствие естественного света еще она была тесной и аляповатой большая часть довоенных кооперативов похожа вот на это сказала эллисон когда мы ехали вниз на выход вода течет надо менять всю проводку если не готов оставить одни стены, а остальное сделать с нуля, они не стоят своей цены, которая составляла 1,8 миллиона долларов. Потом мы поехали смотреть реконструированный лофт на 300 квадратных метров в округе утюга. До 50-х годов тут была текстильная фабрика. В 60-е ничего не было. А судя по обстановке, хозяин перестроил ее не позже 70-х. Элисон сказала, что он инженер-строитель. Наверное, купил ее за гроши а теперь просит 2,3 миллиона. Мне она понравилась. Тут было где развернуться. Но она пряталась на задворках пока не модного и неуютного района. Напоследок мы поехали смотреть квартиру на 68-м этаже жилого небоскреба, едва построенного на месте старого вестсайдского железнодорожного депо. «Целестиал» вместе с прочей люксовой застройкой должен был стать, в теории, центром нового проекта реконструкции города. Под это дело отводилась площадь между западным Челси и Адской кухней. «Еще посмотрите, здесь куча пустых участков», сказала Элис Антоном позднего Роберта Мозеса. «От 26-й улицы до 42 на запад до 9 авеню. Все готово к перестройке. Основым пенсильванским вокзалом тут резко вырастет движение. Каждый день тут будут проезжать тысячи людей». Она была права. «Пока наше такси ехало на запад по 34-й улице к Гудзону, Я видел, о чем она говорит. Видел здесь большой потенциал для развития, для создания нового буржуазного облика всего района. «Поверьте мне», — продолжала она, «и это будет крупнейший захват земли в этом городе за 50 лет». Вырастая из пустыни забытых и заброшенных складов, целостил сам по себе был ослепляющим монолитом стали, оболочкой зеркального стекла цвета бронзы. Когда такси ехало через громадную площадь у подножия здания, Эллисон начала рассказывать про него. «Целестиал поднимался на 218 метров. В нем было 70 этажей и 185 квартир. А еще рестораны, фитнес-центр, частный кинозал, место для выгла собак, система переработки мусора, винный погреб, хранилище сигар, крыша с титановыми перилами». Я кивал на ее слова, словно записывал в голове для последующего изучения. «Дизайнер этого дома», — сказала она, — Даже хотел сам сюда переехать. В громадном вестибюле мраморные колонны с розовыми прожилками поддерживали украшенный золотом мозаичный потолок. Но ни мебели, ни картин не было. Лифт привез нас на 68 этаж по ощущениям за 10 секунд. Но, наверное, мы все-таки ехали дольше. Квартиру еще надо было отделывать. Так что я не должен был обращать внимание на голые лампочки и торчащую проводку. Но она повернулась ко мне и сказала шепотом, отпирая дверь. Оцените вид из окна. Мы зашли в большую, похожую на лофт, квартиру, и, несмотря на кучу коридоров, ведущих в разные стороны, меня тут же подтащили громадным окнам в дальней стене голой белой комнаты. На полу лежала целлофановая пленка. Пока я шел, и Эллисон за мной след вслед, весь Манхэттен головокружительно выплывал на глаза. Стоя у окна, я глазел на толпу небоскребов в центре города, прямо перед нами, и на центральный парк, прижавшийся влево, и на финансовый округ справа. Вид с такого угла поражался новическим уровнем невероятности. Все известные здания города лежали передо мной, и казалось, что они повернуты, даже как-то смотрят в нашем направлении. Я почувствовал Элисон за плечом, ощутил запах ее духов, услышал нежный шорох шелка о шелк, когда она двигалась. «Ну», — сказала она, — «как вам?» — Потрясающе! — ответил я и повернулся к ней. Она согласно кивнула и улыбнулась. Глаза ее были ярко-зелеными и блестели, чего я раньше не заметил. Вообще, Эллисон Бутник вдруг показалась мне ощутимо моложе, чем я думал. — Ну что, мистер Спинола, — сказала она, поймав мой взгляд, — не возражайте, если я узнаю, какой работой вы занимаетесь? Я помедлил, потом ответил. — Инвестиционный банкинг. Она кивнула. Работаю на Карла Ван Луна. Понятно. Интересная, наверное, работа. Есть такое дело. Пока она обрабатывала информацию, может, помещая меня в какую-то категорию клиентов, я осмотрел комнату. Голые стены и недоделанную решетку потолочных панелей, пытаясь представить, как тут будет после окончания ремонта, когда здесь будут жить люди. И захотел оценить всю квартиру. Сколько здесь комнат, спросил я. Десять. Я обдумал это, квартиру из десяти комнат, но не сумел справиться с таким масштабом. Меня неудержимо тянуло назад к окну, смотреть на город и снова восхищаться, наслаждаться видом. Стоял ясный солнечный день, и я чувствовал прилив радости только от того, что я здесь. Сколько за нее просят? У меня появилось ощущение, что Эллисон делает это исключительно ради эффекта, но она залезла в записную книжку, полистала страницы, сосредоточенных хмыкая и через минуту сказала «девять с половиной». Я щелкнул языком и присвистнул. Она вчиталась в другую страничку и чуть шагнула влево, словно окончательно сосредоточилась на информации. Я снова посмотрел в окно. Конечно, это куча денег, но не запредельно большая. Если мой успех в трейдинге мне не изменит, и я смогу нормально сработаться с Ван Луном, то нет ни одной причины, способной помешать мне собрать эту сумму. Я снова посмотрел на Элисон и прочистил горло. Она обернулась и вежливо улыбнулась. 9,5 с половиной миллионов долларов. Воздух между нами наэлектризовался было, но упоминание денег уничтожило этот эффект, и некоторое время мы в молчании бродили по комнатам. Виды и углы обзоров в каждой слегка отличались от центральной комнаты, но были не менее эффектны. Везде был свет, свободное пространство, и когда я проходил мимо кухни и ванных... У меня в голове появились видения оникса, терракоты, красного дерева и хрома, элегантная жизнь в калейдоскопе обтекаемых форм, параллельных линий, дизайнерских изгибов. В какой-то момент я отчетливо вспомнил спертую атмосферу и скрипучие полы в моей двухкомнатной квартире на 10 улице и сразу почувствовал головокружение, затруднение дыхания, местами даже панику. «Мистер Спиноло, с вами все в порядке?» Я прислонился к дверному косяку, одной рукой надавив себе на грудь. «Да, в порядке. Я только...» «Что?» Я посмотрел туда-сюда, пытаясь прийти в себя, неуверенный, что снова не отключался. Не думаю, что я двигался. Не помню, чтобы двигался. Но не мог быть на сто процентов уверен, что... «Так что?» «Что с того места, где я стою, угол не был другим?» «Мистер Спинола. Я в порядке. В порядке». «Мне надо срочно идти. Извините». Я, пошатываясь, побрел по коридору к выходу. Спиной к ней я помахал рукой и сказал, «Я свяжусь с вашим офисом. Я позвоню. Спасибо». Я вышел в коридор и пошел к лифтам. Я надеялся, когда двери с шипением закрывались, что она не пойдет за мной. Она не пошла».